Напрасно Воейков старался воспрепятствовать отправлению этих депутаций, напрасно спрашивал, отчего эти жалобы происходят только на одно русское войско. Пруссаки ворвались в польские владения и опустошили их, и на это нет ни малейшей жалобы. Граф Брюль отвечал, что хотя такое предприятие польских магнатов к королю было очень неприятно, однако он удержать его не мог. Брюль прибавлял от себя, что делать нечего, надобно удовлетворить упрямое и безрассудное польское шляхедство, чтобы удержать его от каких-нибудь предосудительных поступков по причине близости к границам Бранденбургским и Селесским. В октябре Воейков получил рескрипт с новыми требованиями исходатайствовать генеральную привилегию православным, потому что епископ Виленский рассылает своих миссионеров, которые поступают с простым народом малослыханным образом, и по наущению — Их самому епископу белорусскому Георгию Канисскому нанесено в городе Орше такое бесчестие и ругательство, что он опасается, можно ли будет ему и в своем доме спокойно жить, и просит высочайшего заступления за всех единоверных в Польше и Литве. На свои представления воейков получил прежние ответы и писал «Духовенство здесь, в Польше, великую имеет силу, от чего надута такую гордостью, что не только не смотрит на министров, но и королевских повелений мало слушают Дела польские. Сношение России с Польшей. 1759 год. Дела пятое и шестое. В Польше Фридрих II не имел надежды возбудить какое-нибудь движение, могшее отвлечь русские силы. но он не терял надежды относительно Турции. В начале года Обрезков доносил из Константинополя, что там все тихо, но от 3 апреля дал знать, что явился новый прусский эмиссар, и 22 марта великий визирь в одном из загородных султанских дворцов имел тайное свидание с секретарем английского посольства и первым переводчиком. Английский посол получил от своего двора повеление стараться всеми способами устроить союз между Портою и прусским королем и позволение в нужном случае стратить на это хотя до ста тысяч фунтов стерлингов. Визирь соглашался на простой союз или трактат дружбы, но король требовал наступательного или, по крайней мере, оборонительного союза, на что визирь никак не соглашался. Между тем я и союзные министры, — писал Абресков, — употребляли все средства, чтобы воспрепятствовать окончанию этого дела, и хотя замечаем, что вообще турки удалены от Прусского союза, однако если визирь к нему расположен, и их союзники не получат над прусским королем важной выгоды, то ни за что ручаться нельзя». Действительно, тотчас после получения ложного известия, что пруссаки одержали победу над русским войском при Пальцеге, визирь начал дело с прусским эмиссаром и тотчас же прервал его, когда было получено верное известие о русских победах и под Пальцегом, и под Кунерсдорфом. «Прусские эмиссары», — писал Абресков от 1 октября, — «до сих пор здесь». и положение их не улучшилось, ибо Порто постоянно им отвечает, чтоб имели терпение и ждали удобного времени. Однако такое поведение порты много беспокоит меня и союзных министров. Из него видим, с одной стороны, хитрость порты, которая хочет иметь полную свободу принять или не принять прусские предложения, смотря по обстоятельствам, с другой стороны, прусские эмиссары, живучи здесь тайно, могут потом держаться и явно, и дождаться своего времени. Поэтому я с союзными министрами употребил все усилия, чтобы эти эмиссары были отсюда отпущены, но без успеха. И вперед по склонности и твердости визиря, имеем небольшую надежду к успеху. Разве помогут новые успехи оружия нашего или наших союзников? порта постоянно хлопочет о снабжении пограничных городов военными запасами. Султан желает войны, но между знатью находит немного воинственности. Дела турецкие. Сношение России с Турцией, 1759 год, дела 3-4. По донесениям прусского эмиссара в Константинополе фон Рексина, Великий визит объявил ему, что порта готова к союзу с Пруссией, но с условием, чтоб Англия вступила также в этот союз и гарантировала его. Три союзные державы должны были заключить мир только по взаимному соглашению. Но английское министерство объявило прусскому посланнику, что Англия заключала с портой только торговые договоры и никогда не заключала союзов. Союз с турками возбудит негодование при католических дворах, испанском и неаполитанском, и в самом английском народе. Статью о заключении мира только по общему соглашению нельзя принять. Она будет противна английскому народу. Остается одно — отправить приказание английскому посланнику склонять визиря в пользу Пруссии, не связывая себе рук. Шефер, том 2, страницы, 427 и 432. Надобно было позаботиться о сохранении мира на юге, потому что война на Западе становилась очень дорога. Для пополнения войска перестали быть разборчивыми. Военная коллегия доносила, что бывшего в ведомстве Берг-коллегии и присланного в военную коллегию — Для определения в полки и гарнизоны Гинтер фервальтера Кривцова определить нельзя, ибо по решению военной коллегии 1756 года велено в армии в офицеры производить по верным аттестатам таких людей, которые были бы трудолюбивы, проворны, быстрой находчивости, О всем попечительны, памятливы, знающие совершенно военные правила, собою доброзрачны и расторопны. А Кривцов в военной службе не был, а в горной, да и из нее за недостоинством прислан, к тому ж и лет немолодых. Но Сенат велел Кривцова определить, куда окажется способен. Если же он не произведен в горные офицеры за неспособностью, так это потому, что горные офицеры производятся по наукам, надобным для горного искусства. Кривцову только 49 лет, и потому он может еще службу продолжать. А кроме немолодых лет, какие еще его неспособности, которые бы препятствовали ему служить в полках, этого военная коллегия не пишет. Медицинская канцелярия переслала в Сенат мнение доктора Полетики, что больные в госпитале большей частью страдают горячкою и поносом. Причины — спертый воздух, дальняя и трудная дорога для рекрутов, скудная пища, теснота в квартирах и нечистота, переменная и мокрая зима, усталость от военных упражнений. Притом больные посылаются в госпиталь поздно, где и помирают от тесноты и смрада. Необходимо госпиталь распространить и больных в палатах уменьшить по крайней мере наполовину.